Записи экипажа, файл 388792. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. В то время не было ни одного человека, которого не затронули бы события революции сознания и гражданской. У каждого была своя боль. Каждый потерял кого-то из близких. а то и всех сразу, как я. Поэтому делиться этим и любым способом выпячивать было не принято. Все думали только о будущем, все радовались жизни, примирялись к новым возможностям. И я, конечно же, не был исключением. Каждый раз, гуляя мимо детских площадок, я представлял себе свою будущую семью, и каждый раз мысленно одёргивал себя. Если наша слилия из Атея увенчается успехом, то семья у меня случится ой, как нескоро. Если вообще произойдёт. Космические перелёты это дело новое, не изученное, и элемент риска всегда присутствовал, несмотря на обещание очень долгой жизни. Но где-то в глубине души я надеялся, что этот замысел сорвётся. Да, я был ориентирован на будущее. но не был готов к подвигам в полном смысле этого слова я хотел снова обрести то что потерял будучи уже подростком семью кого-то кто любит тебя просто за то что ты есть на этом свете детей пару раз я даже пробовал завести об этом разговор с лилей но натыкался на жёсткий блок она была настроена лететь во что бы то ни стало Тем более, что наши шансы после знакомства с самим Хромовым сильно выросли. Он сам предложил помощь, и Лилия не стала отказывать себе в просьбе. Ключевое заседание отборочной комиссии должно было состояться на следующий день. Лилия уехала на день куда-то со своей группой на выездное мероприятие под Нижний, гдестроился большой кластер исследовательских центров в области прикладной физики. В том числе новый 300-километровый коллайдер. Базу для него использовали ту, которая осталась от одного из сооружений ИИ. А я поехал на кладбище. Точнее, это я про себя так называл это место кладбище. Для остальных это был мемориальный комплекс имени героев революции. Там находились братские могилы тех, кто погиб во время первого удара искусственного интеллекта. С высокой вероятностью именно там были похоронены мои родители. Комплекс представлял собой большой парк в английском стиле с ухоженными дорожками, фонарями и камерами наблюдения. Тут были высокие деревья, чтобы они выросли такими большими за такое короткое время, говорят, использовали генетическую модификацию. И среди этой бурно разросшейся растительности располагались останки разгромленного жилого микрорайона, на который когда-то упал самолёт. Эти обгоревшие руины среди леса должны были символизировать собой торжество жизни над смертью, а пологетом которой в официальных доктринальных документах был искусственный разум. Прямо здесь, среди деревьев, располагались братские могилы. Из земли торчали латунные таблички с названиями районов и отдельных жилых комплексов. Я начал приходить сюда совсем недавно, долго не мог решиться, но потом решил для себя, что умение говорить с прошлым это признак зрелости, и пора бы этому научиться. Первый раз было страшно, а на второй я уже мысленно разговаривал с родителями, делился своими новостями. Но до последнего не говорила о проекте, который мыслили и планировали реализовать. Почему-то полёток звёзда мне во время таких визитов казался, если не предательством, то небрежением. Что, если человек после смерти не исчезает совсем? Что, если родители как-то слышат мои мысли и видят, что я прихожу к ним, а потом я приходить перестану? Как они отнесутся? И в этот момент в моей голове вдруг отчётливо возник образ мамы. Я и не думал, что запомнил её так отчётливо, даже боялся, что со временем без фотографии под рукой её лицо начнёт стираться, уходить в прошлое. А теперь она встала передо мной как живая. Она улыбалась, глядя на меня, а я вдруг понял, что она бы очень хотела мне такого будущего. чтобы я мог увидеть другие миры и звёзды, чтобы жил очень долго и принёс часть её самой куда-то в невообразимую даль, гораздо дальше горизонта звёзд, которые можно наблюдать с земли невооружённым глазом даже в самые ясные ночи. Любой нормальный родитель хочет для своего ребёнка лучшей доли. его оплатить мечту поколений, сделать шаг навстречу звёздному горизонту это по-настоящему великая цель, которая стоит того, чтобы жить ради неё. Я улыбнулся в ответ, посмотрел на табличку с названием нашего района и, не прощаясь, пошёл к выходу из мемориального комплекса.